Нахал квартальный, начинавшаяся болезнь и этакое подозрение иступлённому-то ипохондрику, тщеславии бешеным исключительным. Да тут, может, вся та -то точка отправления болезни и сидит. Ну да, черт! А, кстати, этот Заметов и в самом деле милый мальчишка. Только <кхм> напрасно он это все вчера рассказал. Болтушка ужасная. Да кому ж рассказал? Мне да тебе.